Глава 4. Привет от оболенских. Привет от оболенских, мразь. Пафосно заявил ворвавшийся в мою квартиру какой-то мудак. Он был очень похож на хлыща, только лет на 10 старше, и вид условный его мучила жёсткое похмелье. Но ну и маска он носил на верхней половине лица в стиле венецианских карнавалов. Маля пощади. Не уж то сработает. «Наивный», — удивился я, прищурившись. «Джейкоб Аболенский. Уровень тридцать седьмой. Двадцать девять лет. В принципе, с возрастом угадал. Походу, ко мне приперся старший брат Роберта. Отлично! Добавим в коллекцию еще одну сломанную челюсть». Я резко подскочил и, сжав огненные кулаки, побежал на врага. «Только вот случилось странное». Воздух вокруг вдруг стал тягучим, по рукам и ногам меня обвязали невидимые путы, не давая сдвинуться с места. Та же участь постигла Барсика, что съел, думал самый крутой здесь, магом себя возомнил. Да ты, убогий, даже не прервал начала, как уже понял, его несомненно скучной и избитой речи, выпущенным но ещё рикен. Энергетический диск должен был отпилить ему лицо, но в итоге пролетел мимо. Хрен увернулся просто с феноменальной скоростью чтоб не расслаблялся, выпустил ещё несколько, лихорадочно думая. Из спальни выскочила полуголая валанта и ударила по врагу струёй пламени. Огонь завихрился вокруг размывшегося хрена и полетел обратно в меня. Барсик встал на пути у стихии и глухо заскулил, обдавая меня жаром. Так, блин, нужно что-то срочно делать. С нами сражался опытный маг. Базовыми заклинаниями я его вряд ли урою. Время за униками. Сразу три гончие появились за спиной у Джейкоба и попытались откусить ему зад. Плюс я снова выпустил в него сюрюкены. Хрен ушел от всех атак и ответил яркими молниями, разбросав всех собачек. Но такого урона, как шары от Орви, молнии, понятное дело, не нанесли. Лишь выбросили из квартиры. Еще пара молний врезалась в мой щит и выставленный Викой барьер. Она стояла за спиной Воланде. Девушки отлично сражались в паре. Меня окружил необжигающий огонь, уничтожив невидимые путы и давая мне немного времени. Мой резерв стремительно таял, так что я бросился к сложенным в кучу кристаллам, которые заряжал вчера, и вцепился в них, океутопающий в спасательный круг. «Отлично! Сто процентов! Продолжаем!» Призрачные мечи — новые гончие, присоединившиеся к влетевшим в квартиру старым очередной сюрикен. Все наши атаки всё никак не могли зацепить Джейкоба. Я не подходил близко, справедливо опасаясь вновь влипнуть в паутину. Ещё раз вызвал собак, и они в ней как раз запутались. Там уже девять гончик барахтались. Пипец. Единственным нашим успехом было вытеснение хрена на лестничную клетку, куда я выскочил следом и закрыл за собой дверь, не взирая на протестующие крики девушек. Потанцуем, красавчик. Внезапный пассаж Джейкоба настолько удивил меня, что я чуть было не пропустил воздушную иглу в живот. Спасла, как всегда, реакция киберспортсмена. Я сдвинулся в сторону, ощутив резкую боль в боку. Футболка мгновенно стала противно липкой, по спине пробежал холодок. «Нет, ты ошибся, я не по этим делам. Обратись к брату, может, своего бывшего подгонят». «Ха, один-один». У хрена расширились глаза. Видать, думал, что не узнаю его настоящей личности из-за дурацкой маски. Хрен отаковал гораздо реже, видать, выдыхаться стал. Я заметил, как он пару раз засовывал руку в карман и заметно бодрился. Явно не хрен теребил. Вопрос только, сколько у него кристаллов. У меня их тоже хватает. Посмотрим, кто кого. Пора заканчивать этот фарс. Он занёс над головой руку, по которой обильно побежали молнии, складываясь в квадратный изгусток с тонкой рукоятью. Познакомься с моим убойным молотом. Да, блин, отцепись, я тебе русским языком говорю, что не по этим делам. Врежское заклинание я встретил своими дисками, сразу четырьмя. Хватило прямо тютелька в тютельку. Новый взрыв здорово ослепил и швырнул в стены нас обоих. Ну, мне было не привыкать, а вот Джейкоба наверняка оглушило. Это мой шанс. На остатке маны наложил на себя ускорение, вызвал огненный меч и бросился туда, где стоял хрен. Только вот его там уже не было. Сбоку хлопнула дверь на лестницу. «Бежит, гад!» «Врёшь, не уйдёшь!» — прокричал я, бросившись в погоню. Я перепрыгивал сразу через несколько ступенек, почти не касаясь пола. Мне очень хотелось набить уроду морду, и раз убегал, значит, не опасен. «Попался, идиот!» Джейкоб развернулся на сто восемьдесят градусов и вскинул руки. Я прям с разбега влетел в невидимую паутину, мгновенно лишившую меня способности двигаться. Самое обидное, огненный меч оказался отведен назад, и я не мог зацепить им ни одну нить. Торжествующий хрен создал из молнии короткий меч и пошел мне навстречу. Ты тоже идиот, — весело улыбнулся я, активируя купол отчуждения. Перестал трещать рассыпавшийся на искры меч Джейкоба, как реветь потухший мой. Картинно с хрустом размял шею и пошел навстречу к обомлевшему уроду, посмевшему посягнуть на мой дом и моих женщин. Жаль менее всего минута. Придётся действовать быстро. Дальнейшее по ощущениям растянулось на час, хотя прошло всего за несколько секунд. Хрин быстро оправился от вызванного потерей магии и шока, побежал вниз и на ходу достал пистолет, развернувшись ко мне на площадку ниже. Я отчётливо видел светящийся в его стволе красный камень, ведь он был направлен прямо мне в лоб, и он потянул за спусковой крючок, а я никак не успевал вернуться. «Видел ли я промелькнувшую перед глазами жизнь? К счастью, нет, так себе фильм вышел бы». Да и умирать не пришлось. Внезапно появившаяся тень ожила, спеленала его руку темними нитями и отвела в сторону. Выстрел оставил в бетонной стене сквозную дырку. «Отличный бой, босс!» Отор ведунула вверх, поправляя непослушную прядь. Гоблинка сохраняла равнодушное выражение лица и спокойно жевала жвачку. Только концовка подкачала. Давно наблюдаешь. Я подошёл к поуледневшему Джейкабу, вырвал пистолет и схватил его за горло, приподнимая над землёй. Почти с самого начала. Так какого хрена ты мне не помогла, гневно уставился на неё. Нужды не было. Вы отлично справились. Решила лучше изучить ваши возможности. Например, сразу спалило, что у твоей родовой способности малый радиус действия. А вот и эмоции. Гоблинка очень собой гордилась. В принципе, имела право. Я покачал головой и впечатал Джейкоба в стену, для верности несколько раз долбанув его по поддых и в челюсть. Магия вернулась к нам, и нельзя было дать ему возможности снова обратиться к дару. Для верности ещё я плевух надавал, а под конец шибанул затылком о стену, лишая сознания. "И что мне с ним делать?" горесно вздохнул. "Если в полицию сдать, папочка отмажет как пиддать. Лучше кончить", безапелляционно заявила Гублинка. "Лигавые ему ничего не сделают". Записи камер исчезнут, адвокат занесёт взятки кому надо. Если вы так сделаете, записи с камер наоборот попадут куда нужно. Новый голос заставил нас в Сторве одновременно вздрогнуть. Эльвира Магомедовна стояла на соседнем пролёте и цокала языком. Абалинские, конечно, та ещё шунтрапа, но связи у них имеются. У вас есть предложения? Не знаю, что меня удивляло больше: разумный разговор с консьержкой или её поведение. — Сдать в полицию — лучшая идея. Я позвоню внуку и сообщу, что об Оленске и покусились на нашу территорию. Он устроит им хорошую трёпку. Лучше повода просто не придумать. Старушка хихикнула и подмигнула мне. — Не переживай, тебя никто не тронет. Ты мне сразу понравился. — А... э... Я открывал и закрывал рот, не зная, что сказать. — Как-то не похоже было. — Ну, проверила тебе немного, с кем не бывает. — Да. В нашем доме кто попал, он и живёт. Мы его специально создавали для таких, как вы, с полсоном. Это для каких-то таких. Я всё меньше понимал происходящее, как и Турви. Судя по бросающемум гоблинкой взглядом, она предлагала кончить бабку, стереть записи с камеры и исчезнуть. Не стандартных, тех, кто не впишется в обычное общество, безопасная гавань. Эльвира Магомедовна Ракфиллер, как теперь сообщила система, поднялась на нашу площадку и покровительственно положила руку мне на плечо. Я лично провожу отбор каждого жильца. Вам что, заняться больше нечем? Не сдержался. Устроились здесь цирк, понимаешь? Молодой человек, у вас шок, но всё же постарайтесь взять себя в руки, стальным голосом ответила она. Подождав, пока я успокоюсь, вернулась к благожелательному тону. Возвращайтесь в квартиру. Закажите дверь получше. Роберт её в плату включит, а я займусь этим идиотом. Я посмотрел вверх на молчавших Валента и Вику, шокированных не меньше моего. В общем-то, выбора особого не было. Убить Джейкаба я уже не смогу, камеры и могущественные свидетели не позволят. Надеюсь, бабка не врёт. Попрошу систему у камеры ломануть и посмотрю. Если хрена просто выпустят, срочно рвём когти. Попрощавшись с консьержкой, Если её можно так назвать, я поднялся обратно в квартиру. Первым делом последовал совету и заказал бронированную дверь, усиленную H3 мя с жёлтыми кристаллами. Немного подумав, добавил в корзину решётки на окна с персональными щитами, а то мало ли, в следующий раз какого-нибудь ниндзя скалаза пошлют. Чаю? Кофе? Предложила Валанта, расположившийся в углу с планшетом Отерви. Не спасибо, я на энергетиках. Словно в подтверждение своих слов, она достала из сумки огромную банку и с наслаждением приложилась. Слушай, а ты чего вообще пришла? Я решительно выкинул непонятную бабку из головы и сосредоточился на насущных делах. И как мой адрес узнала? Поставила следилку на флайер. Наверняка твои враги так же сделали. Он у тебя приметный очень. А пришла с докладом. Другие вожаки просили меня побыть парламентарием, и ещё ты мне бабло должен за внеурочную работу. Так, система, у меня к тебе очень серьёзный разговор. Я тебе не нянька. Скажи спасибо, что ноут и мобилу хакнуть не даю. Жила, я ещё хуже много набралась, включая ИСБ. Твою мать, серьёзно? Только их мне не хватало. Это ты про сейчас или наша дуэль на разборках? Оба варианта. Торви надула огромный пузырь и что-то печатала, не отрываясь от планшета. Ну, про тот случай, когда мы сражались, ты мне должна. Так что не наглей. И смотри на меня, когда разговариваешь. Прояви элементарное уважение. Я тут пытаюсь взломать сервера Баленских. Ты точно хочешь, чтобы я прекратила ради созерцания твоих прекрасных глаз, повернулась ко мне Губленко. Ну а по поводу денег? Вдруг бы повёлся. Ладно, хрен с тобой. Давай доклад. По столу ко мне отправились ещё две флешки их содержимое почти не отличалось от той, что вчера дала мне Торви, разве что ещё добавились письма с заверениями бесконечной преданности, столь искушленными, что сразу становилось понятно, предадут при первой же возможности. Немного подумав, кинул Мессагу Фельге, чтобы приехала как можно скорее, а пока сходил в душ и заодно успокоил немного напуганную Вику. Воланта же выкинуло нападение из головы так же быстро, как и неудавшееся изнасилование. Мне бы такую способность. Фильги прибыла через час. Бросив неприязненный взгляд на Турви, она почтительно поклонилась мне. Я сидел в полюбившемся кресле и держал в каждой руке по пустому кристаллу. Зарядиться вчера осталось не так много. Вызовали Босс. Да, смотри сюда. Я повернул к ней ноутбук. Следующие 3 часа мы обсуждали отчёт о главорий, плюс состояние дел в наших бандах голова здорово гудела, но это было необходимое зло. Как я уже говорил, картина вышла занимательная. Гоблины по сути контролировали половину торговли гетто с внешним миром, заодно выступая посредниками между остальными расами. Активнее всего их услугами пользовались эльфы и орки. Гномы держались особняком, налаживая собственные торговые связи. Я стал гордым владельцем нескольких подпольных швейных мастерских, прачечных, складов и курьерской службы. Спасибо, наркотой не занимались. Это была эльфийская прерогатива. Вся эта посредническая хрень приносила немалые деньги, большая часть которых уходила на подкуп персонала местных рудников. Украденные там кристаллы перепродавались небрезгующим родам типа тех же Батовых. Как выяснилось, все пять алмазов Вики продал ее отцу клан О. В год получалось несколько сотен тысяч, поделенных на всю эту ораву. Отлично. До меня наконец дошло, почему Фильги и Торви так быстро заняли мою сторону. Один мой кирпич считай половиной их годового дохода, то бишь они подчинились мне исключительно ради своей выгоды. Прекрасный мотив. Мне нравится. Значит так, примерно послезавтра я дам тебе новый кристалл. В этот раз не продавай его так быстро, заломи цену. Как мне объяснить его происхождение? Виловита поинтересовалась Гублинка. Хороший вопрос. Скажи, рудник нашли. Прямо в гетто. Постепенно у меня в голове вырисовывался отличный план. Любого проверяющего в квартале не люди будет за версту видно. Предателей я не тоже вряд ли найдут. Устрою нелегальную добычу под видом легальной. Главное обеспечить себе силовой ресурс, а для этого мне нужны ОЗС. И найди для него подходящее место, максимально закрытое от чужаков, но в то же время, чтобы было похоже на правду. Гублинка серьёзно кивнула и не стала задавать лишних вопросов, что мне тоже понравилось. Остальные в нашу беседу не вмешивались. Зеленоволосая девушка слушала с приоткрытым ртом, а эльфийка готовила пастуший пирог для Эльвиры Магомедовны за её помощь с Джейкобом. Кстати, о нём. Турве, как успехи со взломом оболенских? Хакерша приподняла бровь, услышав своё имя без клановой приставки, но ничего не сказала по этому поводу. У них серьёзная защита. Хороший спец сделал. Руки бы ему оторвало, буркнула девушка, перед которой стояли уже две пустые банки из-под энергетиков. С отоя ломанула полицию. Вот полюбуйся. Она повернула ко мне планшет. Зрелище было отличное. На экране изрядно помятый Джейкоб пытался устроиться поудобнее на узкой деревянной скамье в одиночной комнате. На другой камере несколько адвокатов кричали на равнодушного дежурного полицейского. Тем весь участок куплен Ракфеллерами с потрохами, усмехнулась она. А Баленскому придётся немало повозиться, чтобы вытащить сына. Разбираешься в политике? В наше время не разбираться в политике может позволить себе только кто-то очень сильный или очень глупый. Ты вот к каким относишься? Считай, я резко стал сильнее пару недель назад, а теперь ещё и поумнеть хочу. Губленку мой ответ устроил. Она вернулась к своему занятию. Фильге раздавала по телефону команды братьям-акробатам, а я, глянув на часы, пошёл переодеваться. Свидание с Варрой не за горами. Интересно, как они у орков проходят? Бьют друг другу морды, пока не свалятся? Хозяин, я приготовила для вас костюм, бросила через плечо Валанта, активно помешивая в аппетитно булькающей кастрюле, и собрала корзину для пикника. Пикника? тупо спросил я. Простите мою дерзость, я подумала, что вы захотите удивить Варру. Она показалась мне той девушкой, которая оценит обыденные вещи. Ей наверняка приходилось тяжело во время управления кланом и семьёй, и она не привыкла к ним. Не хватало только добавить, как и я. Но да Валанта прекрасно понимала Варру, ведь была такой же. Мысленно пообещав завтра же сводить Эльфику на нормальное свидание, я быстро поцеловал её и ушёл в спальню. Когда вышел из неё, меня ждал очередной сюрприз. В секторе 3 девушки стояли в коридоре. Вика и Валента каким-то образом успели переодеться в лётные комбинезоны и напустили на себя серьёзный вид. Фельга запахнулась в свой коричневый плащ, под которым прятала пистолет, а Турвы не парилась и наполовину скрылась в тени. "И как это понимать?" строго спросил. На него только что напал могущественный мак из враждебного рода, а он ещё спрашивает. "Мы будем тебя охранять?" ответила за всех Вийка. Я вообще-то на свидания не лечу. Это подразумевает интимную обстановку. Не переживайте, хозяин. Вы нас даже не заметите, с привычной радостью в голосе заверила меня Валандта.